На короткое время установилась тишина, а потом Танир сделал едва заметный жест рукой, видимо, отдавая какой-то приказ. Макс трепенулся и улыбнулся обезоруживающей мальчишеской улыбкой, адресованной Яшме. «Как на беле будет угодно!» – сказал он, даже не посмотрев в сторону Танира, словно бы доминус адресовал свой приказ не ему. Лексией это показалось забавным. Яшма презрительно фыркнула. раскачиваясь на балке, которая начала противно поскрипывать. В отличие от Лексии, резиновая девочка никогда не пыталась примкнуть к асти высших, и аванс Мака не произвел на нее впечатления. Мак нарочито небрежно щелкнул пальцами, и по комнате вихрем закружилась серебряная пыль, которую Яшма попыталась поймать пригоршней. Как при этом ненормальная девчонка не свалилась из потолочной балки, за которую цеплялась лишь ступнями, вообще непонятно. Тонир молчал и не пытался взять инициативу в свои руки. Он был отстранен и холоден. Наблюдал за происходящим со стороны и не вмешивался. Словно строгий преподаватель на экзамене, который молчит, смотрит безучастно, но подмечает каждую мелочь и так и ждет, на чем бы тебя подловить. Серебряная пыль собралась в одном месте, уплотнилась, и в центре холла появился огромный мерцающий кран. Он чем-то отдаленно напоминал магвизор, только был иллюзорным. Лекси никогда подобного встречать не доводилось, а вот Тонир совсем не выглядел удивленным. Похоже, такой способ передачи информации был для него не в новинку. По полупрозрачной поверхности огромного экрана пробегали серебряные сполохи. Мак, сидящий в кресле справа от экрана, перебирал пальцами, словно пытался нащупать в воздухе одному ему видимую нить. С каждой секундой, с каждым уверенным движением пальцев изображение становилось четче. «Нереально!» С детским восторгом выдохнула яшма и слегка изменила позу, чтобы лучше увидеть экран. «Итак, приступим? Можно?» Мак поднялся и встал рядом с экраном. Слегка насмешливый вопрос был обращен к Тониру. И после того, как Домину кивнул Мак продолжил. «С вашего позволения, я не сразу перейду к делу». У Мака оказался приятный, глубокий и хорошо поставленный голос. Создавалось впечатление, что парень много, часто и с удовольствием говорил. Лексия подозревала, что при должном старании Макс может стать конкурентом и в ее отрасли, если вдруг в его гениальную голову взбредет подобная блаж Такая перспектива мошеннице не понравилась. И она отмахнулась от подобных мыслей, решив сосредоточиться на рассказе. Для того, чтобы понять важность и специфику этого заказа, нужно обладать некими общими сведениями. «Я думаю, они известны, но все же для предотвращения глупых вопросов немного вас просвещу». Мак говорил достаточно быстро, отстраненно, но в формулировке и то не мелькало легкое, едва завуалированное презрение. Он считал себя умнее всех собравшихся здесь и не собирался это скрывать. Его заносчивость была хоть и во многом обоснована, но неприятна. «Будь добр», – кивнул Танир и усмехнулся, – Похоже, маг его забавлял. «Вижу, ты ответственно подошел к первой части задания. Видите ли, да минус». В обращении явно сквозила издевка, которую маг смаковал. «Я всегда подхожу ответственно ко всему. Главное оружие нашего, смей надеяться, прогрессивного времени – это информация. Лишь тот, кто ей обладает, находится на вершине пищевой цепочки. Вы ведь прекрасно об этом осведомлены». В конечном счете, даже с нами вы ведете себя вежливо и собираетесь работать именно потому, что рассчитываете вернуть некую информацию. Обо всем по порядку, не стал отрицать Танир. Мне не нужна информация, категорично заявила Яшма. Особенно в большом объеме. Мне нужны деньги. Сначала информация. Мак отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. Итак, всем известно, что наиболее перспективным методом передвижения на дальние расстояния является телепорт. Этот метод перемещения в пространстве открыли несколько столетий назад и сейчас используют повсеместно. Но у него есть один существенный недостаток – заклинание телепорта чересчур энергозатратно. Для его поддержания требуется слишком много усилий. Сейчас для путешествия используют суда на паровых двигателях и воздушные подушки. Телепорты тоже есть – но их очень мало. Они служат лишь для перемещения с континента на континент, и то это некомфортно. Транспорт общественный, сиденья жесткие, толпы немытого народа, очереди, бешеные цены и даже в не делают исключений. Впрочем, Домена сможет меня поправить, если это не так. — Не поправлю, — впервые за встречу Тонир усмехнулся. — Есть вещи, которых людям, подобным вам, лучше не знать. Законопослушным гражданам будет жить спокойнее. Лексия с трудом проглотила оскорбительный намек, и то лишь потому, что маг продолжил, хитро подмигнув сморщущемуся тониру. Стационарный телепорт работает, соединяя строго известную точку А и строго известную точку Б. В обоих точках, чаще всего находящихся на разных континентах, стоят массивные накопители энергии. По сути Люди приходят на один вокзал и выходят на другом. Во многих странах, особенно в Итории и Перегрийской империи, идут разработки портативного телепорта, который сам по себе является точкой старта и позволяет задавать параметры финиша. Он не привязан к конкретному месту и накопителям. Маленькая горошина, брошенная на землю, дает владельцу возможность перейти в любую магически незащищенную точку. Это настоящий прорыв. Я понятно изъясняюсь? Мак на секунду замолчал и перевел взгляд сначала на Лексию, сохранявшую невозмутимое выражение лица, а потом на висящую вниз головой яшму. «То есть?» Рединовая девочка задумчиво раскачивалась на балке. «Есть возможность создать телепорт, помещающийся в карман. Бросив эту горошинку на землю, я, к примеру, сумею перенестись в секретное хранилище Пелегристского национального банка, забрать все деньги и вернуться к себе в убежище». Глаза Яшмы загорелись азартным огнем, а Тонир недовольно буркнул. «Мне не нравится такой ход мыслей!» Чтобы избежать конфликта, Мак торопливо продолжил. «Конечно, не все так просто, и то, что предложила Яшма, осуществимо лишь в теории. Хранилище Пелегрифского национального банка имеет слишком сложную систему защиты, и ее невозможно обойти таким путем. Но...» Мак На несколько тонов повысил голос и ускорил темп речи, заметив, что Танир собирается возмутиться. До Менуса явно был не по нраву разговор о системе безопасности главного банка империи. Но, тем не менее, разработка портативного телепорта – это существенный прорыв. Подобное изобретение ставит под сомнение необходимость железных дорог, которые сейчас пользуются популярностью у всех классов населения. Дирижабли, на строительство которых в этом году были выделены нехилые суммы, из государственного бюджета. Без самодвижущихся платформ, что уж говорить о механических повозках. То есть это открытие, с одной стороны, важное, а с другой для многих опасное в экономическом плане, — поинтересовалась Лексия. — Произойдет серьезная смена игроков на международном рынке. — Не только в экономическом, — хмуро бросил Танир, — это вообще опасное открытие. так как может изрядно изменить сложившийся уклад жизни. Но сейчас речь не об этом. Детали пока не важны. Важно, что перегридская империя добилась положительного результата и смогла создать портативный телепорт. Мак, ты не против, если дальше продолжу я?» Танир поднялся со своего места и пренебрежительным жестом указал Маку на кресло. Тот скривился, но послушно сел, а доменус продолжил рассказ. «Перегристской империи удалось невозможное. Наши маги и инженеры разработали новейшую модель портативного телепорта и рассчитывали на предстоящем саммите заключить ряд крайне выгодных контрактов». Маг пошевелил пальцами, и на экране за спиной Танира появился круглый шарик, похожий на горошину ртути. Шарик лежал на красном бархате, накрытый стеклянной колбой. «Это черная жемчужина», — пояснил Танир. «Как она работает?» О принципах работы должны были рассказать изобретатели на саммите, который пройдет меньше, чем через две недели в Навартусе. «И при здесь мы?» Настороженно уточнила Лексия. Чем дольше она смотрела на черную жемчужину, тем больше ей не нравилось происходящее. Обычно мошенников не посвящают в государственной тайны. «Дело в том, что...» Маг не выдержал и подал полный энтузиазма голос из-за спины Танира. «Черную жемчужину, как собственное изобретение, хотят представить на саммите сразу два государства – Этория и Пилигрийская империя». «Недавно» – Танир стал еще серьезнее, нежели обычно. «Черная жемчужина была украдена у наших магов, и буквально через несколько дней Этория подала заявку». «То есть?» «Лексия начала понимать, в чем дело». Этория украла разработку, но вы не можете заявить об этом открыто, так как доказательств у вас нет, а значит обвинить конкурентов будет сложно. Именно. Нам нужно вернуть «Черную жемчужину» до саммита. И как вы понимаете, сделать это будет нелегко. Посольство Этории официально пребывает сегодня вечером. Мы не знаем, передали им похищенный образец или передадут на днях. Поэтому рисковать не будем, в любом случае, Он будет храниться где-то в резиденции посла. «А выбор у нас есть?» Кисло осведомилась Лексия. Она всегда старалась не влезать в политические дрязги. Левиафан высших эшелонов власти мог перемолоть в своих челюстях кого угодно. Маленькую рыжую мошенницу государственная машина даже не заметит. А ей хотелось жить. И желательно с комфортом и долго. Выбор на Беле есть всегда. Танир подошел вплотную и потянул Лексии бриллиантовый браслет, который мошенница украла у Набеля Беатрис накануне вечером. «Мне нужно добровольное согласие. Чтобы вы себе не вообразили, я не намерен удерживать вас силой. На кон поставлено слишком много, рисковать я не имею права». «То есть, если я откажусь, мне ничего не будет?» «Если вы откажетесь...» Тонир наклонился прямо к лицу мошенницы и произнес низким, чуть хлюпловатым голосом. «Я обязательно вас найду и вас дам по заслугам за все неправомерные деяния. Но сейчас вы чисты перед законом. Этот браслет – единственное доказательство, которое у меня есть. Идите! Но знайте, мне не составит труда найти новые улики. Я буду следить очень внимательно. Отсюда вам придется уехать. А ведь Навартус вам понравился, не так ли? Я сам в восторге от этого города. А если останусь? В случае успешного выполнения задания вас ждет гонорар, как и всех остальных. И поверьте, государство не скупится и щедро вознаграждает заказанную помощь. Не поверю. Лексия нервно дернула плечом. Я вообще не склонна верить. Но если согласились они, думаю, сумму устроит и меня. А еще вы закроете глаза на возможную пропажу ожерелья страсти. Я закрою глаза на то, что увидел в вашей сумочке подделку, но я ее запомнил, изучил. И если вдруг ожерелье кто-то подменит, мне не несложно будет отыскать вора и доказать его вину. Я законник на биле, а не святой. Никогда об этом не забывайте. И еще я хотел бы, чтобы вы все жили здесь, в доме, пока мы работаем над этим делом. «Мне кажется, так будет удобнее. К тому же сроки поджимают, и действовать придется быстро. Мне некогда собирать вас по всему на вартусу Тайнир заявил это тоном, нетерпящим возражений. Лекси не понравилось, что ею снова пытаются командовать. Но она предполагала нечто подобное и, поразмыслив, пришла к выводу, что сама поступила бы так же. «Здесь, в доме, имеется возможность наблюдать за каждым из разношерстной команды». «Надеюсь, покой нам предоставят не в том подвале, где вы любезно предлагали мне провести ночь?» Лексия не собиралась молчать и с удовольствием заметила мелькнувшее на лице Доменуса смущение. Впрочем, радовалась она недолго, так как Тонир тоже не привык лезть за словом в карман и тут же парировал. «Но вы предпочли остаться у меня в спальне. Если желаете, можете разместиться там». Маг понимающе хмыкнул и это взбесило. а Яшма вообще не отреагировала, раскачиваясь на балке. Девчонка намеки пропускала мимо ушей. За эти слова Танира стоило как минимум убить. Но лекся предпочла просто оставить последнее слово за собой. «Ну, если вам так понравилось просыпаться в наручниках, я без проблем приму любезное приглашение. Ванная комната у вас хороша». «Нет уж!» На лице Танира мелькнуло раздражение. В моем доме нет недостатка в покоях. Занимайте любые на третьем этаже. А я хочу в подвал. Подала голос Яшма, качнулась на балке, подпрыгнула и, оседлав ее сверху, внимательно посмотрела на шалевшего Доменуса. Можно? Да, конечно. От неожиданности он согласился даже без вопросов. Там безопасно, пояснила она и ловко спрыгнула на пол. Лексия отметила, что воровка невысокая, самой мошеннице едва ли достанет до плеча. — И нет окон, терпеть не могу окна! Лексия не стала долго выбирать и толкнула дверь в первый же покой на третьем этаже. Это маг отправился гулять по комнатам, пытаясь подыскать что-то, удовлетворяющее его требованиям. Лексия ценила комфорт, любила красивые интерьеры, но не выставляла особых требований к временному жилью. Главное, чтобы были душ и удобная кровать. В этих покоях бонусом шла небольшая гостевая комната с камином и широкообразный, имитирующий глобус, бар. Из проходной гостевой комнаты вели четыре двери, спальню, коридор, ванную комнату и вместительный гардероб. Слуги принесли вещи Лексии и под ее чутким руководством развесили на плечики. Платьев оказалось удручающе мало, как и сумочек и туфелек. и ботиночек. Мошенница собралась послать кого-нибудь к себе, чтобы ей доставили недостающие вещи, но потом опомнилась. В этом доме она не собиралась задерживаться надолго. Ближе к обеду заглянул Тонир. И хотя он, как и обычно, выглядел надменным и отстраненным, Лексия поняла, что он чувствует себя виноватым. Доменус, конечно, не стал просить прощения. но зато отдал сумку, в которой хранилась дорогостоящая поделка ожерелья страсти. Создавалось впечатление, что Таниль предоставляет мошеннице выбор, оставляя на ее усмотрение то, как поступить дальше. Лексию мучили противоречивые чувства. С одной стороны, ей хотелось рискнуть, а с другой – сбежать. Но Даменус ясно дал понять, что в случае чего обязательно найдет и воздаст по заслугам. Причин сомневаться в его словах не было. Так и не определившись, мошенница спрятала подделку и отправилась на обед, а ближе к вечеру обнаружила, что колье исчезло. Иного и ожидать нельзя, когда живешь под одной крышей с магом-взломщиком и воровкой. лекся перетряхнула свои вещи, несколько раз перепроверила сумку, обнюхала всю комнату, пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку. И сдалась, поняв, что не добьется ничего». Пришлось признать, ее обокрали. Нагло и совершенно бесцеремонно. Следующая мысль оказалась еще неприятнее и заставила Лексию сморщиться. И Яшма, и Мак были профессионалами. То есть прекрасно знали, что воруют подделку, а никак не оригинал. А подделка могла понадобиться лишь в одном случае. Этого Лексия потерпеть не могла. Она спешно нацепила на себя привычную маску на беле Летиции, вызвала по магвизору платформу и, прихватив сумочку и пару отмычек, кинулась в холл. Лексия решила, если Тони раздумают ее останавливать, сражаться до последнего. Она могла наступить себе на горло и отказаться от соблазнительной мысли стать обладательницей ожерелья страсти, но допустить, чтобы оно досталось кому-нибудь другому, не могла. Поэтому и мчалась на всех парах Пэрриш-холл, решив что-либо заберет ожерелье сама и либо не даст его подменить. К счастью, из дома ее выпустили без проблем. У дверях стоял совсем другой охранник. Он лишь мазнул по ней восхищенным взглядом и тут же опустил глаза в пол. Лексию это полностью устраивало. Самого до Венуса видно не было. Заручившись согласием, он полностью потерял интерес к членам команды и скрылся в своем кабинете. Никаких указаний для дальнейших действий не давал. поэтому Лексия чувствовала себя относительно свободной. Низкая, похожая на блин, открытая платформа ждала у входа. Отсутствие крыши несколько насторожило мошенницу, когда она присаживалась на прикрепленный к полу кожаный диванчик. Но погода сегодня радовала. Несмотря на вечер, было тепло и безветренно, а водитель оказался умелым и аккуратным. По дороге удалось насладиться видами на Навартуса – а из прически не выбился ни один волосок. В Пэриш-Холле сегодня был не выставочный день, но ее, как одну из самых любимых клиенток, пропустили без проблем. залы не пустовали. на вартус несмотря на статус культурной столицы империи, городок маленький, где все друг друга знают. И таких, как Лексия, известных, уважаемых и щедрых, набралось немало – десятка-полтора. Охранники, хоть и выглядели сонными и расслабленными, следили за посетителями бдительно. Лекси казалось, что один из них ведет ее лично, слишком уж пристальным было внимание, а услужливость приторно показной. То, что внимание охранника – это не так уж и плохо, Лекси осознала, когда подошла к стеклу, за которым на черном бархате лежало ожерелье страсти. Мошенница поняла, что опоздала. И охранник, не спускающий с нее глаз, оказался лучшим свидетелем того, что она не могла украсть ожерелье. Он явно доложит до минусу об этом визите. Лексия не сомневалась. Провожатого к ней поставил Тонир, тем самым невольно обеспечив алиби. Мошенница с тоской смотрела за стекло. Потухли искры на гранях камней, похожих на крупные капли крови. Потускнела оправа. На черном бархате лежала пустышка. Табар Кирани уехал вчера вечером и вернется не раньше зимы. А значит, тогда и обнаружит подделку, если, конечно, не поднять крик сейчас. Но нельзя. Разве что вернуться домой и рассказать таниру? Но Лексия не знала, на пользу ли ей пойдет такое признание. А сейчас проявлять ненужную осведомленность чревато. Но Белелетиция, конечно, разбирается в искусстве, но не больше, чем все остальные присутствующие. Она, как и внимательный охранник, как и восхищенно охающие дамы, не способна распознать подделку. Это может сделать только мошенница Лексия, ведь ожерелье которое заменило подлинник, даже своя магия имелась. Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы убедить непритязательного любителя. Разочарование, сильное и безудержное, накатило и захлестнулось головой, заставив судорожно выдохнуть. Сейчас Лексия ненавидела весь белый свет, начиная с Тонира Реаргаса, который ворвался в ее жизнь и перевернул все с ног на голову, и заканчивая пронырливой яшмой и зазнаистым маком. Интересно, кто посмел ее обойти, девчонка или мак? Лексия ставила на последнего. Он был действительно умен, беспринципен и тоже любил произведения искусства. А Тонир слишком громко рассуждал об ожерелье. Впрочем, Она сама виновата. Первая завела разговор и раздразнила конкурента. Лексия бы в такой ситуации тоже не устояла. А теперь придется кусать локти и думать, как ответить на обиду. Сдать до минусу или изобрести собственный изощренный способ мести. Делать в галерее больше было нечего. И Лексия, раздраженно фыркнув на охранника, который подошел слишком близко, отправилась к выходу. А на улице она снова была неприятно удивлена. Платформа, водителю которой она приказала ждать, куда-то испарилась. иначе как водитель поймал более выгодный заказ. Свободных платформ, как назло, тоже не оказалось. Парковка перед переш-холлом пустовала, и мошенница, зашипев от злости, двинулась вдоль широкой мощеной улицы в переулку, который вел в сторону площади Восстания, находящейся на самом берегу. Вечерами по набережной, отгороженной от площади невысоким кованым забором, неторопливо гуляла богема, любуясь алым закатом над самым широким каналом в городе, и там никогда не было проблем со свободными повозками или платформами. Возничьи любили места скопления народа, где даже в будний день можно неплохо подзаработать, особенно если получится подвести пьяного до невменяемости богача. Такие часто сорили деньгами направо и налево. До площади было недалеко, всего один квартал неспешным прогулочным шагом. На улице стемнело, плотный сумрак окутывал дома, словно шаль. Дурацкое время суток. Лексия не любила сумерки. Солнце уже село, мир утратил краски. Но еще не погрузился в ночную тьму, и фонари пока не зажгли. Буквально на час на варту словно сбрасывал свой праздничный облик, обнажая изнанку сточные канавы, облупленные фундаменты домов черных юрких крыс. Все это уходило в тень, едва вспыхивали первые фонари. Точнее, лекся переставала замечать несовершенство города. Оно растворялось в разноцветных бликах, поющих фонтанах и людях, успешных, дорого одетых и приятно пахнущих. Про то, что скрывалось в глубине темных улиц, мошенница старалась не думать. Вспоминала об этом только в короткие, Мрачные сумеречные часы. Переулок, ведущий к площади, был узким, кривым и пустынным. Нет, Лексия не боялась. Уж сил и смекалки для того, чтобы справиться с уличными хулиганами, у мошенницы со стажем было предостаточно. Но все равно сама гнетущая атмосфера напрягала. Здесь было неуютно. Хотелось как можно быстрее преодолеть неприятный отрезок пути. И Лексия, путаясь по доле атласного платья, ускорила шаг. До арки, через которую можно выйти на площадь восстания, мошенница не дошла совсем немного. Сзади раздался глухой удар, будто кто-то покошачье мягко спрыгнул с крыши на булыжную мостовую. Лекция резко выдохнула и обернулась, приготовившись дать отпор. Узкая длинная шпилька с нефритовой бабочкой на рукояти сама скользнула в руку, меняясь. удлинилась и чуть расширилось лезвие, а нефритовые крылья на миг стали мягче. и плотно обняли тыльную сторону ладони, принимая форму замысловатой гарды и защищая от удара. На расстоянии вытянутой руки от Лексии замерла темная хрупкая фигура, сливающаяся с окружающим мрачно-серым пейзажем. Только из-под низко надвинутого капюшона сверкали янтарные глаза, которые в сумраке переулка казались совсем нечеловеческими. «Яшма!» В свистящем шепоте Лексии слышались удивление и злость. Мошенница понимала, что девчонка появилась здесь неспроста и не спешила убирать приготовленную шпильку. На тонком лезвии был яд. Одной царапины достаточно, чтобы противник уснул. лекся была категорически против убить и руки предпочитала не марать, но если требовалось, могла дать серьезный отпор. Сейчас она профессионально рассматривала завернутую в плащ воровку – худощавая, юркая, но заметно уступающая в силе. Яшма не нападала. Она вообще просто стояла и внимательно из-под капюшона изучала лексию. «Ты расстроилась!» констатировала факт воровка и, не обращая внимания на шпильку, подошла ближе. «Знаешь, я ведь предполагала, что ты расстроишься». «Это ты украла жерелье?» «Не смогла устоять!» Честно пояснила Яшма и пожала плечами. «Соблазн велик, скажи! Ты бы ведь так же поступила!» «Ты же не любишь произведения искусства!» В сердцах бросила Лексия, которой хотелось взвыть от злости. «Ты даже не представляешь, сколько оно стоит!» «Представляю!» Казалось, Яшма даже немного обиделась. «Я люблю деньги и знаю, за какую сумму его можно продать!» «Рыночная цена – это совсем не то!» Лексия махнула рукой и с раздражением спрятала шпильку обратно в прическу. Оно бесценно, восхитительно, великолепно и неповторимо. Глаза мошенницы загорелись лихорадочным огнем, а в движениях появилась несвойственная ей суетливость. Яшма смотрела заинтересованно. «Хочешь, я тебе его отдам?» Поинтересовалась она буднично и прищурилась, с интересом наблюдая за реакцией мошенницы. «Отдашь?» Лексия не поверила своим ушам. а яшма вытащила из складок плаща ожерелья от него даже сейчас исходили волны магии бери мошенница медлить не стала и наплевав на возможный подвох схватила украшение только надежно пристроив бесценное колье в декольте, спросила зачем зачем украла или зачем отдала яшма смешно склонила голову набок и замерла в ожидании ответа сейчас она походила на нахохлившуюся ворону, такая же растрепанная, неуклюжая, со слишком большими, практически круглыми глазами. «Даже не знаю!» лекся огляделась по сторонам и, не придумав ничего лучше, уселась на каменную ступеньку возле какого-то дома. Ноги в туфлях на высоченных каблуках гудели. Она не планировала сегодня пешей прогулки и совсем не ожидала, что день завершится подобным образом. «Яшма не стала садиться на ступеньки!» а на кованные перила крыльца и устроилась там, будто птица на насесте. Жутко неудобно, по мнению Лексии, но девчонка, видимо, не испытывала дискомфорта. Даже руками не придерживалась. Похоже, просто не знала, что такое терять равновесие. «В музее серьезная охрана!» Заметила она, словно эта вскользь брошенная фраза могла хоть что-то объяснить. «И ты рисковала, а потом отдала мне ожерелье». Лексия говорила осторожно, в душе опасаясь, что воровка передумает и отберет трофей, который грел кожу за пазухой. Расставаться с ним не хотелось. Ожерелье оставалось заветной мечтой на протяжении нескольких последних месяцев. Сегодня мошенница уже думала о том, что больше никогда не сможет подержать его в руках. Не готова была отдать ожерелье страсти обратно. Прикинув, она поняла, что даже шпильку готова пустить в ход, если яшма передумает. но девчонка была совершенно спокойна и отрешена от окружающего мира. «Я рисковала не ради ожерелья!» Яшма закусила губу. «Я рисковала, потому что сумасшедшая! Неужели ты не слышала? украшение мне не нужно Девчонка порывисто спрыгнула с перил и вознамерилась исчезнуть в темноте переулка. Но Лексия ее остановила, хотя и сама не поняла, зачем. «Подожди! Ты более нормальная, чем о тебе говорят!» Выпалила мошенница, привычно почувствовав, что нужно собеседнику, и тут же поняла, что это не пустые слова. «Ты тоже вроде бы незаконченная стерва!» А вот Яшма действительно говорила то, что думает. Похоже, она не привыкла играть словами. Фразы короткие, предложения словно рубят с плеча. в Светское общество ее выпускать не стоит, слишком прямолинейно. «Люди склонны преувеличивать!» так зачем Люди склонны преувеличивать, но доля правды в их словах есть. я Яшма хитро усмехнулась и стала похожа на совсем юную пятнадцатилетнюю девчонку. Мне нравится вызов и опасность. Этот музей, охрана, пафос охранников. Это вызов. Я не могла его не принять. К тому же у нас была подделка. «У нас?» – возмутилась Лексия. «Это у меня была подделка». «У тебя, у меня». «Какая разница?» Воровка махнула рукой. Для нее этот вопрос был действительно неважен. «Я получила удовольствие. Ты – подлинник. Ожерелье страсти все равно бы украли. Уж лучше я, чем кто-то другой. Ты могла за него выручить огромное состояние». Эту фразу Лексия выдвела из себя с трудом и неосознанно положила руку на Ли в платье. «Могла!» Не стала отрицать Яшма. «Почему же?» «Не знаю. Я никогда не работала в команде». Воровка порывисто откинула капюшон и сделала шаг вперед. «Я никогда не жила в одном доме с другими людьми. Трупы циркачей, с которыми я путешествовала в детстве, не в счет. Я не знаю, как себя вести. Команда – это примерно то же, что и семья. Не так ли?» Лексия не знала, что ответить, но Яшма и не ждала каких-либо слов. Она продолжила. а в семье принято делать подарки. Ну?» Казалось, она немного смутилась. «Я слышала об этом». «Наверное, принято». Как эхо повторила Лексия, чувствуя, что грудь сжимает тугой обруч боли, а на глаза наворачиваются слезы. А ведь она даже забыла, что такое плакать. «Я тоже не очень об этом знаю». «Вот и замечательно!» яшма довольно улыбнулась и одним махом запрыгнула на ближайшую низенькую крышу я сделала тебе приятное теперь ты сможешь сделать приятное мне крикнула она и исчезла в темноте прежде чем лексия успела спросить что приятного ожидает яшма перед мошенницей встала сложная задача угодить немного двинутой воровки которая преподнесла воистину бесценный подарок встреча с яшмой обескуражила всё не так просто было озадачить и заставить крепко задуматься. Однако легендарная воровка, больше похожая на неуправляемого подростка, смогла это сделать. Сейчас многое зависело от того, сумеет ли мошенница найти нужный ключик и угодить нечаянной союзнице с подарком или нет. Портить отношения с Яшмой было чревато большими неприятностями, да и не хотелось обижать девчонку. её подарок слишком много значил. Столько, что становились неважные причины, по которым он преподнесен. Лексия поймала себя на мысли, что начинает по-настоящему симпатизировать странной воровки Мошенница торопливо вышла из-под темной арки на хорошо освещенную площадь восстания. Тут все сверкало и искрилось. Пел и приливался разными цветами фонтан в центре. Сегодня струю воды изображали молодую, весьма фривольную даму. Она кружилась в танце, обмахиваясь веером, брызги от которого разлетались по всей округе. Почтенные на беле морщили напудренные носики и тащили своих заглядевшихся мужей подальше от недостойного зрелища. Мошенница фыркнула. Она не знала, который из департаментов отвечает за фонтан на площади. И благодаря фантазии какого мага фонтан каждый день меняет причудливые формы, но мысленно поаплодировала этому смельчаку. Оскорбленные в лучших чувствах на беле уже не раз писали жалобы, но непотребство продолжалось. Причем в такой форме, что наказать мага, отвечающего за работу фонтана, было невозможно. Ничего предусудительного не происходило. И сейчас созданная из воды девушка была полностью одета. Даже декольте на платье оказалось весьма скромным, а за хитрый взгляд и слишком смелое покачивание бедер не накажешь, ведь магия воды – Очень переменчивая сфера. Сложно удержать форму и невозможно создать статичную композицию. Мошенница последний раз взглянула на фонтан, запрыгнула на первую попавшуюся платформу и приказала отвезти себя на окраину города, в район, находившийся в стороне от поместья Домениса. Она не хотела рисковать и возвращаться в дом с ожерельем страсти, спрятанным в декольте. Лекся сильно сомневалась, что тонир не сумеет распознать Подделка лежит в ее сумочке или подлинник, а значит, стоило навестить место, о существовании которого знала только она. Ну и догадывались еще несколько человек, знакомых с ней достаточно близко. Опустив платформу у самых трущоб и заработав недоуменно презрительный взгляд возничего, лекся зябко передернула плечами. Тут, в северной части города, всегда дули ветра, да и с наступлением ночи изрядно похолодало. Этот район не был безопасным. Здесь не место, добропорядочное на Беле. И просто изменение внешности не поможет. Конечно, многие ее знали, но далеко не все. Рисковать не стоило.